«Глава седьмая. Ты всё поймешь, когда пробьет нужный час!» «Иха!» — с восторгом прокричала Золотова. «Давно я так не веселилась!» Ну а я ожидал увидеть вокруг себя хаос. Фантазия уже выдала образ последствий от моего удара. Я должен был разнести в щепки как минимум весь этаж. Волна ударила от меня по кругу, сметая все на своем пути. Мебель, людей, торговое оборудование — все это большими кучами навалено вдоль стен. Отовсюду доносятся крики боли и стоны, завалы шевелятся, из-под некоторых пытаются выбраться люди, их лица в крови, кто-то ползет в сторону, пытаясь заставить слушаться сломанную ногу. Но ничего этого не случилось. Пространство на мгновение качнулось возле меня, будто исказилось в кривом зеркале, а затем все погасло, лишь слегка отодвинув ближайшие ко мне стулья. Отчим стоит, скрестив руки на груди, и смотрит осуждающе, а Золотова с неким задором и загадочной улыбкой на лице покачивается на стуле и пьет уже мой кофе. «А ты силен!» произнесла она на мой удивленный взгляд. «Молодой, вот только неопытный, но это дело поправимое». «Не лезь не в свое дело», — сухим тоном сказал отчим и сделал шаг в мою сторону. «Это наше общее дело», — рявкнула женщина и пригвоздила свои слова ладонью к столу. Под моим все еще удивленным взглядом отчим замер, и медленно повернул голову к Золотовой, как мне показалось, нехотя. «Ты что себе возомнила?» Сквозь зубы выдавил Смирнов. «Я тебя в порошок сотру!» «Возможно, лет десять назад я бы еще описалась от страха, но сейчас эти слова не вызывают ничего, кроме смеха». Тем не менее, без намека на улыбку произнесла бизнес-вумен. «Ты знаешь, что грядет!» «Я знаю гораздо больше, чем ты», — перебил ее отчим. «В последний раз повторяю, несуй свой нос в мою семью, ты поняла?» «А он к твоей семье не имеет ни малейшего отношения», — покачала головой та. «Может быть, вы хотя бы меня спросите?» Наконец, взяв себя в руки, спросил я и тем самым привлек внимание взрослых. «Что, если вы оба пойдете нахер?» Образовалась пауза. Теперь уже в мою сторону были направлены удивленные глаза, в первую очередь со стороны отчима, который слова грубого от меня никогда не слышал. <пах> Вдруг не выдержала Золотова. ха <пах> Ее смех разлетелся по всему этажу. Даже люди стали оборачиваться. Отчим же продолжал стоять и сверлить меня строгим взглядом. Ты уверен, что хочешь именно этого? внезапно спросил он. Тебе не справиться одному, ни с голованом. Возможно, кивнул я, перебив его. Ну и тебе я больше доверять не могу. От чего вдруг? вскинул бровь Смирнов. Разве я когда-нибудь давал тебе для этого повод? Устами младенца, подмигнула отчему Александра Сергеевна. «Твои интересы всегда были в приоритете, и даже он это понимает. Пойдем со мной, я помогу тебе понять твою природу». «Нет». Упрямо замотал я головой. «Отвалите от меня, оставьте в покое». «Боюсь, это невозможно». Сделал шаг в мою сторону отчим. И в этот момент я снова ударил, только гораздо тоньше, точнее» словно само подсознание подсказало, как это сделать. Смирнов оторвался от пола и отправился в полет, который окончился спиной на столе через несколько метров. Следующий выпад я направил в охранника, того самого, что разговаривал со мной, сидя на пассажирском сиденье в «Мерседесе». Его смело в сторону, перебросив аж через три эскалатора, но я ошибся, целью нужно было выбирать Золотову. Зато она не растерялась, и в следующую секунду в мою спину прилетел стул. Этого оказалось достаточно, чтобы уронить меня на пол, а дальше женщина действовала, будто заправский омоновец. Заломила руки за спину, прижала их коленом и моментально замкнула запястье в наручники. Смирнов в этот момент устало поднялся с пола и попытался вмешаться. Однако Александра лишь небрежно махнула рукой в его сторону и отчима вновь печатала в пол. При этом манипуляции со мной не прекращались, и едва я успел приготовиться к очередному всплеску, как в шею воткнула сигла. Хватило пары ударов сердца, чтобы буря внутри угасла, а я ощутил жуткую усталость вместо боевого задора и азарта. — Не беспокойся, мальчик. «Это временная блокировка, но ты просто не оставил мне выбора. Прости!» Быстро протараторила она прямо мне в ухо. Затем поднялась на ноги и уверенной походкой двинулась к Смирнову. Здесь она приняла задумчивую позу, постукивая указательным пальцем по губе. Отчему, похоже, сильно досталось, потому как его ответный удар погас точно так же, как и мой минуту назад. Золотово-небрежным движением погасило его, а следующим взмахом отправила в полет охрану Смирнова. Похоже, силы в ней бесконечны, да и развитие такое, что мне и не снилось. Однако, судя по лицу Смирнова, он этому сильно удивлен. Похоже, до сего момента он и понятия не имел, на что способна эта женщина. — Ведь ты никогда не остановишься, не так ли? — тихо спросила та. «Да пошла ты, бешеная сука!» — прохрипел отчим. «Тебе не победить, и ты это знаешь!» Бабах! Что-то грохнуло, и пол вокруг головы Смирнова окрасился красным, а в опущенной руке Александры Сергеевны я вдруг рассмотрел крохотный дамский пистолет, из ствола которого исходил слабый дымок. Люди, которые уже давно с испуганными лицами разбежались от нашей компании в стороны, наконец начали паниковать. Кто-то пронзительно завизжал, некоторые понесли к уху телефоны, но многие перевернули их в горизонтальное положение и стали фиксировать происходящее. А там было на что обратить внимание, потому как со смертью Смирнова действия лишь начали свой разгон. Такой человек никогда не ходит без охраны, как, собственно, из Золотова. Вот только никто из них не был готов к подобному повороту. Если вначале они собирались оказать помощь своему боссу, не прибегая к крайним мерам, то сейчас все изменилось. Люди отчима выхватили оружие и почти сразу открыли огонь по его убийце. Но та даже не дрогнула, а вся ее поза выражала превосходство. «Кажется, я даже смог рассмотреть пули, которые зависли в воздухе, буквально в паре сантиметров от ее лица». «Я даю вам последний шанс!» Громким, уверенным голосом произнесла она и смахнула остроконечную смерть в сторону. «Мне не нужны ваши жизни! Уходите!» Странно, но это сработало. Люди отчима, видимо, осознали, что их подопечный мертв, и больше никто не заплатит за охрану. А, скорее всего, их карьера вообще подошла к концу. Никто не захочет иметь под для себя телохранителя, который не смог защитить предыдущего босса. Но и умирать вовсе не обязательно, тем более, что им, оказывается, дают возможность уйти. Пусть разбирается полиция, а у них есть семьи, жены, которые ждут к ужину. «Но почему отчим не смог точно так же остановить пулю? Вряд ли это моя атака так повлияла». Он словно резко ослаб и понял этот факт уже в процессе схватки. «Да что вообще, мать вашу, происходит?» «Александра Сергеевна, там полиция прибыла». К Золотовой подошел человек из ее охраны. «Замечательно». Кивнула она. «Ладно, уходим. Мы и так здесь слишком большой бардак устроили». «Жора, как?» «Нормально. Перелом ребра, руки и ключицы», — отрапортовал тот, видимо, имея в виду того, кого я перебросил через эскалаторы. «Жить будет. Врача уже вызвали. С мелким что делать?» «С собой берем. Что же еще?» Раздраженно бросила та. «Весь цирк ради него устраивали. Позвони в аэропорт. Пусть готовятся к вылету». «Понял». Кивнул тот и поднес трубку к уху. Я смотрел на все происходящее без каких-либо эмоций. Они просто во мне угасли после той странной инъекции. Может быть, отчиму подсунули нечто похожее, и поэтому он не смог оказать сопротивление? М-да, а я, кажется, погружаюсь в беспросветную задницу все глубже и глубже. Интересно, что она задумала и для чего ей нужен я? Может, не все так плохо на самом деле? Все вокруг кажется ненастоящим, будто кошмарный сон. Отчима убили. Вот так просто посреди толпы прямо белым днём. Да и охрана сдалась слишком быстро, как и реагировала, будто нехотя. С ними тоже что-то не так, я в этом уверен. Сильные руки помогли мне подняться с пола, а затем задали нужное направление. Голова оставалась ясной, но эмоций ноль. Я подчинялся командам человека, и мне было совершенно безразлично, к чему это все приведет. Даже приставленный к затылку пистолет вряд ли сумел бы сейчас вызвать во мне хоть что-то. Полиция совершенно спокойно позволила нам покинуть здание торгового центра. Рядом с ними стояли какие-то люди в штатском, и один из них яростно размахивал руками, что-то доказывая офицеру. «Нет, испеляющим взглядом люди в форме нас все же проводили, я прекрасно понимал их, вот только не ощущал того же, а ведь должен. А еще я обязан был справиться о судьбе Насти и двоих охранников, что караулили кабинет той ночью, когда и решил играть по собственным правилам. Вот только сейчас для меня это все не имеет никакого значения». Меня усадили в машину, все тот же «Мерседес» и кортеж, теперь уже состоящий из пяти машин, без каких-либо препятствий покинул стоянку торгового центра. «Я сказал у всех забрать телефоны!» — рявкнул в трубку человек на переднем сиденье, теперь уже другой. «Да мне плевать, кто он такой! Никаких упоминаний о произошедшем, ты меня понял?» Отключив звонок, он нервно бросил трубку на торпеду и тяжело вздохнул, а затем уставился в окно. «Пиздец какой-то!» — буркнул он. «Она там что, совсем крышей поехала?» «Вот сам у нее и спросишь», — буркнул в ответ водитель. «Мое дело баранку крутить». «Я удивляюсь твоему спокойствию. Ты хоть понимаешь, что там произошло? Да мы все можем по этапу пойти!» Не на шутку разошелся пассажир и снова нервно схватил телефон. «Да, замечательно!» «Понятия не имею, просто заправь полный бак!» «Да мне насрать, понял?» Телефон опять полетел на торпеду, а человек с силой провел ладонями по лицу. Дальнейшая дорога прошла в тишине. Спустя пару часов кортеж въехал на территорию аэропорта Домодедова. Самое странное, что нас, почти без вопросов, запустили на его территорию прямо на взлетные полосы. А вскоре машины замерли у одного из ангаров, в котором расположился частный самолет. Здесь нас встретил человек в форме работника аэропорта, которого тут же отвели чуть в сторонку, пока Александра Сергеевна и я не поднялись на борт самолета. Наручники с меня сняли давно, еще перед выходом из торгового центра, так что я без проблем занял свободное место». Эмоции все еще не подавали признаков жизни, потому я тупо уставился в окно, где люди из охраны что-то объясняли работнику домодедово. Что там? Также совершенно спокойно поинтересовалась Золотова: говорит, что без проверки документов не сможет выпустить наш рейс! отозвался от входа один из охранников. Так в чем проблема? Пожала плечами та. Пусть проверяют, раз это стало вдруг необходимо. Пусть поднимется! произнес в гарнитуру тот после короткого кивка на указание начальницы. Человек с раскрасневшимся от эмоций лицом взбежал по трапу и молча направился в нашу сторону. Александра Сергеевна протянула тому свой паспорт. Тот лишь мельком взглянул на него и почти сразу вернул. «Я надеюсь, вы понимаете, что без нашей отметки вы не имеете права покидать страну», — вежливо поинтересовался тот. «У вас все?» Холодным тоном ответила вопросом на вопрос та. «Да, простите за неудобство, Счастливого пути!» Выдал тот дежурную фразу и покинул борт. Я смотрел на происходящее, вообще ничего не понимая. Не первый раз мой зад находится в кресле частного самолета, и вот так в наглую мы еще никогда в него не садились. Что-то явно идет не так. «Я же вижу, у тебя прямо в глазах стоит вопрос!» Даже не посмотрев, в мою сторону заговорила Золотова. «Давай, не стесняйся!» «Куда мы летим?» Полюбопытствовал я и даже не узнал собственный голос. Словно робот, полностью лишенный эмоций, на одной ноте и громкости. «На Урал!» Почти сразу ответила женщина. «Точнее не скажу, у этого места пока нет имени, скоро ты сам все увидишь» я полагаю, там находится убежище механическим голосом уточнил я совершенно верно кивнула александра сергеевна и очень многие хотели бы оказаться на твоем месте Мы больше не вернемся задал я еще один немаловажный вопрос Отнюдь — покачала головой та я лишь проведу тебе экскурсию дальнейшее будет зависеть только от тебя Почему нас пропустила полиция? «Ведь вы убийца!» Продолжил я сыпать вопросами. «Ты так ничего и не понял», — усмехнулась Золотова. «Даже на секунду не попытался представить, что вообще происходит?» «Так расскажите мне», — пожал я плечами. «На наших плечах судьба всего человечества. Увы, всех не спасти, останется малая часть. Я даже не уверена, что получится укрыть тот самый золотой миллиард, будь он не ладен. На эмоциях пустилась в объяснение от та. «Мы должны были помогать, создавать условия для выживания, а эти идиоты устроили междуусобную грызню». «Я все еще ничего не понимаю». Попытался я направить информацию в нужное русло. «Кто это мы?» «Семьи, чьи деды получили удивительный дар, аномалию, если хочешь», пояснила Золотова. В тот день они приняли решение, договорились, что сделают все возможное. «Что за тот день?» Поморщился я и, кажется, наконец ощутил слабый отголосок эмоций. «Вы уже в который раз это упоминаете? Что случилось? Почему этот день так важен? Случилось то, что заставило космический мусор из пояса Кольпера ринуться к нашей планете?» С огнем в глазах ответила женщина. «Черная дыра». Наша система прошла от нее очень близко, и ее гравитация заставила остановиться часть пояса астероидов. А когда Солнечная система отдалилась на безопасное расстояние, наша звезда позвала их к себе. И теперь вся эта лавина из камней и металлов мчится к центру, подчиняясь законам физики. «Но это невозможно!» — пробормотал я. Эмоции с каждой секундой накатывали, возвращались. «Черная дыра должна была поглотить нас». «Ты ошибаешься. Это точно такой же космический объект, как наше Солнце, имеющий собственную массу и гравитацию». Вполне доходчиво объяснила она. «Да, эти силы повлияли на нас, и подойди она чуть ближе, жизнь бы закончилась. Однако кто-то на небесах дал нам немного времени, а заодно наградил даром. Может быть, черная дыра как-то повлияла на наш геном?» «Может быть, произошло что-то еще, что запустило эти изменения?» «Все равно не сходится», — уперся я. «Люди должны были почувствовать это. Такие события не могли пройти бесследно, это невозможно». А они не прошли», — грустно улыбнулась та. «Магнитные полюса смещаются, и происходит это не первый год. Просто не так быстро, не так заметно. Но ты взгляни вокруг». Хотя бы новости включи. С миром происходят странные вещи. Вулканы, гигантских масштабов цунами, наводнения, землетрясения. Но разве так было не всегда? Чувства все больше окутывали меня, возвращаясь в привычное русло. А вместе с ними возрастало волнение, страх и адреналин. «На твоей памяти возможно», — согласилась Золотова. «Как и на моей». Но дед говорил, что так было далеко не всегда. Но почему не сказали? Зачем сохранили это в тайне? Я снова вцепился в свое. Люди должны знать. Тогда только закончилась война, мир был еще слишком шатким. Пришел вполне логичный ответ. А потом было поздно, и как оказалось, решение принято верное. Пока люди находятся в неведении, они стремятся к лучшему будущему, делают открытия, которые впоследствии мы направляем в нужное русло. «Зачем вы его убили?» Почти шепотом спросил я, резко сменив тему. «Потому что он это заслужил», — скрипнув зубами, ответила Александра Сергеевна. «Сменились поколения, и в наш договор пришла вражда» смирнов вдруг решил что сможет все утянуть в одиночку как собственные голованов но мы не просто так поделили обязанности думаешь я в детстве мечтала заниматься фармацевтикой или твой отец ларычев мечтал руководить строительными компаниями подождите на меня вдруг снизошло озарение так что же получается вы поделили именно так кивнула она Вот только не мы, а наши деды, и не без помощи сильных мира, конечно. Все не так просто, как тебе кажется. Мы не имеем права на ошибку. А что же другие страны? Америка, Евросоюз. Назвал я самые первые, что пришли в голову. Китай, в конце концов. Каждый за себя. Покачала головой Золотова. Они сами по себе, мы сами. Делить будем то, что останется. Так что все самое интересное еще впереди. Поэтому я и говорю, что у нас нет права на ошибку. Получается, что вы, мой отец, Смирнов, Голованов, это не все так? Вы не охватываете все необходимые сферы. Озвучил я очередной скачок своих мыслей. А метались они от одного к другому, словно бешеные. Ведь я прав? Да, подтвердила мои предположения Александра Сергеевна. Но это мы обсудим чуть позже. «Извини, но во время полетов я предпочитаю спать». Самолет тем временем наконец-то выехал на взлетную полосу и в последний раз проверял работу оборудования. Турбины взвыли, меня вжало в кресло, а Золотова закинула в рот две таблетки и натянула повязку на глаза. «Подумай, хорошо подумай», — буркнула она, прежде чем окончательно замолчать. «На чьей ты стороне, мальчик?» Теперь судьба всего человечества и в твоих руках тоже.